«Ну что же я могу?» – заговорил он после тягостной паузы. «Ведь вы знаете, я простой служащий, знакомство у меня... Жалование небольшое, да... У меня деньги есть», – перебил я. «Кроме того, я могу ведь и заработать. Вероятно, я вынужден буду уехать за границу или поселиться где-нибудь в России под чужим именем. Ведь вы сидели в тюрьме, я знаю это, у вас должны же быть хоть отдаленные...» «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш Постойте одну минутку. Он проскользнул в соседнюю комнату, и я опять услышал понурое бормотание. Это продолжалось минут 5. Затем вместе с моим знакомым я увидел худенького обдёрганного юношу, малокровного с чрезвычайно блестящими глазами и резкой складкой у переносицы. Он прямо подошёл ко мне, хозяин квартиры потоптавшись куда-то скрылся. "Здравствуйте, товарищ", сказал молодой человек. Вы на него он метнул бровями куда-то в бок. Не обращайте внимания, жалкий человек, осунулся, выдохся. Вы к какой партии принадлежите? Я не принадлежу ни к какой партии, ответил я. Я просто попал в глупое положение. Он поморгал немного, улыбка его стала натянутой. Вам нужен паспорт. Но у нас с этим сейчас затруднения, он шмыгнул носом. Ну, Но, может быть, вы всё-таки хотите работать? Нет, сказал я, извините. Почему? Вопрос этот прозвучал машинально, но я принял его всерьёз, потому что я не верю в людей, и из этого ничего не выйдет. Выйдет. Я не думаю этого. А я думаю, что выйдет справедливость. Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня. Я тоже не люблю людей, сказал он, прищурившись. точно увидел на моём воротнике паука. И не люблю человечество. Но я хочу справедливости. Для кого? Для всех и всего. Для земли, камней, птиц, людей и животных. Гармония. Я вас не понимаю. Он глубоко вздохнул, пожевал прильнувшую к губам папироску и сказал: "Вот видите, например, гиена и лебедь. Это несправедливо. Гиену все презирают и чувствуют к ней отвращение. Лебедь для всех прекрасен это несправедливо. Кому к грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумруд? Одного человека вы любите неизвестно за что, к другому неблагодарны. Всё это несправедливо. Надо, чтобы изменились чувства или весь мир. Нужна широта божественная в человеке, стояние выше всего благородство. Простой камень и гигиена не виноваты ведь, что они такие. Это отвлечённое рассуждение, оно не имеет силы. Вы сами понимаете это. «Мне нет дела до этого!» Его бледное лицо покрылось красными пятнами. «Мир должен превратиться в мелодию!» «Справедливость ради справедливости!» «А паспорт я вам достану!» «Вы Мехову сообщите свой адрес!» «Да, он, кажется, хочет и ночевать вас устроить где-то!» «Прощайте!» Он затоптал нечищенным сапогом изжеванный окурок, обжег мою руку своей горячей цепкой рукой и вышел. Вошел Мехов. «Мехов!» Девочка ушибла висок, беспокойно сказала он так я утешал я бы вам чаю предложил да жены нет у неё урок что же вы думаете делать а тот ушёл разве приходил мне литературу на сохранение навязывать да я того боюсь нынче и ни к чему а вы расскажите про родной городок что там как ваши я передал ему провинциальные новости он теребил усы искоса взглядывая на меня и видимо томился моим присутствием Я сказал: "Может быть, вы мне устроите сегодня где-нибудь ночёвку?" "Войдите в моё положение." "Это это можно", он сморщил лоб, лицо его стало ещё серее. "Я вам записочку напишу. Встречался с одним человеком, у него всегда толпчется народ, и революцией там даже не пахнет. Там-то будет удобно, без всякого подозрения, шальная квартира". Я не стал спрашивать о подробностях. Мне нестерпимо хотелось уйти из этого серого помещения, в котором пахло нуждой, чем-то кислым, наболевшим и маленьким. Мех, огнувшись у стола в другой комнате, строчил записку. Со двора из призрачных гулких певучих голосов дня влетали звуки шарманки. Звенящий хрип разбитого мотива вдруг изменил настроение. Мне стало неудержимо весело. Я вспомнил, что ступил бесповоротно обеими ногами в круг странной игры. похожей на какие-то азартные жмурки, игры, проигрыш в которую может быть наверстан множество раз, пока душа не расстанется с телом. Будущее было неясно и фантастично. Я встал. Мехов протянул мне конверт. По этому адресу и пойдете. Ну и всего вам хорошего. Оправитесь, может, все переменчиво. Он искренне тепло пожал мою руку, так как я уходил.